15. Мотылек в прострации. «Все бухаешь?» — неприветливо встретил Викентия Грим в салоне внедорожника. «А говоришь, бабок нет». Он отвернулся как ну от помятой рожи, которая буквально локала из бутылки минералку, и нажал на клавишу, чтобы поднять стекло. Викентий напился водички, отдышался и, наконец, сказал. "Ой, ла, не так дорого стоит. Тебе я должен в сто тысяч раз больше». «Заткнись, Рохля. Твоя Камасутра звонила? Назначила встречу?» «Мне заткнуться или отвея Ты совсем дебил?» «Спрашиваю еще раз, звонила или нет?» «Пока нет», — повесил голову Викентий. «Если позвонит, соглашайся на все ее условия. Понял?» Викентий кивнул, но кивка Грим не видел. Он смотрел в окно. Эта драма-мелодрама его достала. А все потому, что в свое время пожалел тупого козла, сидевшего рядом. Они дружили во времена желаний, когда кипящая кровь не дает покоя, когда будущее видится фейерверком из побед, восхождение на пьедестал с цифры 1 и из славы и фанатов. Это было время, когда тренировки казались счастьем и никакие нагрузки не пугали, а дружба чудилась крепкой и навсегда. Но как же интриги, как же зависть? А что, есть те, кто с этим счастьем не сталкивался? Оба, как и все люди в мире, переживали переступали через неприятности и шли дальше. О, мечты, мечты! Не всем везет в этой жизни воплотить их. Не повезло и им двоим. Следовало резко изменить направление. Так разошлись пути. Прошло несколько лет, прежде чем два бывших спортсмена снова встретились. Но уже другими, свободными от иллюзий, без которых жить проще, но тоскливо. Вряд ли они понравились друг другу новыми. Во всяком случае Гриму не пришелся по душе Новый Викентий. Впрочем, он всегда был немножко рыхлый по характеру и безинициативный. Но других знакомых в городе не имелось. Коллеги по спорту тоже разъехались, да и не хотелось с ними встречаться. Не навещал он и тренеров, которые вели мальчиков с детства, внушив бессмысленные мечты, и вообще к спорту испытывал отвращение. Не завел семьи, да и не особо стремился так как дорога завела в ту область, где женщины не виделись ему женой и матерью, а так на одну-две ночи. А если Ксюха потребует денег? После длинной паузы спросил Викентий. У меня с этим проблемы. Последний отдал за аренду клуба. На встрече с ней и узнаешь. Процедил грим, заводя мотор. Чего заранее переживать? А сейчас выметайся. А у тебя какие планы? Выметайся, рявкнул тот. Планы ему расскажи. Обойдёшься. Не забудь сообщить, когда позвонит твоя шалава. Викенти спрыгнул на асфальт и едва успел захлопнуть дверцу, как внедорожник сорвался с места. А он отправился в клуб, где моет и отдирает пятна сам, чтобы запустить работу. Клиента уже названивают. Кстати, Гриму соврал, что денег нет. Он продал костюм и туфли клиенту за полцены. Теперь жить можно, а вот уехать нельзя. Костюм из шкафа. Там все вещи остались нетронутыми вандалами. Изрезаны и порваны только те, которые лежали в чемодане и сумке. Этот же покупатель изъявил желание купить кожаное пальто цвета темной стали. Допоздна он драил полы и стены сам. Вернулся домой, провел ритуал осмотра и заметил некие кусочки на полу, дорожку, ведущую к гардеробной. Он все понял и обреченно шел к шкафу. «Да». Теперь нет ни элегантного кожаного пальто, ни костюмов, кроме спортивного, ни брендовых рубашечек, одни лохмотья. «Не я, это твои шуточки!» Сказал вслух Викентий, смеясь сквозь слезы. «Не пускаешь, не хочешь, чтобы я уехал. Так уехать не на что. Меня обокрали с твоей помощью. Я понял, ты собираешься меня уничтожить. Почему я тебя не убил сам и не закопал на даче? Вот трусливый дурак!» «Не хотел видеть твое лицо, смотреть в твои глаза перед твоей смертью. Думал, ты победишь меня». Ах, Ния, посмотришь на нее и кажется, будто она совсем беспомощная. На этот манок жена ловила нечестных товарищей, проверяя их на прочность, и наносила негодяем сокрушительный удар. А мужа не проверяла, ему не доверяла. Викенти опустился на пол и заплакал. Первый раз он рыдал на взрыт от страха, Непроизвольного и неописуемого страха, когда следователь объявил, что жена, скорее всего, мертва. Он понимал, что это самое, скорее всего, способно обернуться для него крахом. Уже тогда ощущал фиаско шкурой, запылавшей от ужаса. Внутренности раньше мозгов почуяли опасность и дрожали, а целый месяц изнурительного существования в неизвестности истощил нервную систему. Он боялся того самого сокрушительного и беспощадного удара, потому что знал, если не жива, обязательно поймет, кто решился ее убить. А в эту минуту Викентий плакал и смеялся от бессилия, чувствуя себя проигравшим неудачником, которого обложили со всех сторон. На очередном совещании компания сыщиков разобрала ситуацию и сделала вывод. Главная цель не Викентий. С него и следует не спускать глаз. Осознанно или нет, но он приведет к ней. К мужу прикрепили нового парня из агентства. На все объекты не хватало людей. Пришлось снять с охраны супермаркета еще одного парня. Тридцатилетнего качка. Алику поручили караулить приятеля Викентия. Накана с Лехой едут к пруду. Пора навестить доктора. Ну, а Рудаков поднял ладони. Не могу, на мне адвокат. Кое-что нашли. И нужно теперь проверить улики. Это моя работа, ребята, так что без обид. Надеюсь, мы справимся без тебя, смело заявила Накана. Надейся, но не забывай держать меня в курсе. Однако она глаза закатила к потолку. Рита! А! -а, -а, -а" простонала она. Как голова? Не болит? От шампанского, выпитого не в меру. Голова раскалывается. По себе знаю, поэтому не пью эту гадость. Отстань! Фыркнул Леха. Болела, еще как, но мы выпили таблетки. Вот и ладно. Раз у вас голова в порядке, предупреждаю, я должен знать о каждом вашем шаге. Мы входим в опасную фазу, потому что не знаем, кто и что на той стороне. Поэтому. Ладно, Леха, ты не такой строптивый, поэтому жду звонков от тебя. Еволь, мой генерал, приложил ладонь к голове Леха. Милане не дали никакого задания. Пришлось ей напомнить. «А я? Почему меня никуда не берете? Что мне делать?» «А тебе отойди в сторону», — улыбнулся ей Рудаков. «Это как? Завелась с полуоборота Милана? Я тут главная. Между прочим, кто платит, тот и музыку заказывает». Рудаков улыбался, но теперь его улыбка в ее глазах выглядела издевкой. Поэтому она осеклась и, конечно, разозлилась, но пока еще слушала противный голос как будто он разговаривал с пятилетней девочкой. «Угомонись, миледи. Лучше в окошко смотри и жди нас». Милана скрестила на груди руки и отвернула в сторону лицо. «Не хочешь в окошко смотреть? Тогда по комиссионкам и ломбардам поезжай. Вдруг сдали сережки-колечки твоей сестры». «Не пудри мне мозги», — грубо произнесла она. «Кому, как не тебе, известно, что я объехала все точки, дала свои телефоны». Ростовщики клятвенно заверили, что тут же сообщат мне, если появятся украшения, достойные меня. «И вообще, цыганский барон, какие колечки и сережки? Вы все сошлись во мнении, что не я жива!» «Стоп-стоп!» — остановил ее Рудаков и внес уточнение. «Мы предположили, что она жива. И лучше к этой мысли не привыкать, пока не получим подтверждения. Поверь мне, леди, настало время...» когда каждый должен заниматься тем, что умеет делать. И это не обсуждается. Подъем. Компания дружно встала и вышла из салона Миланы, оставив ее одну. Нет, не одну. Вместе со злостью. То, что женщины опаздывают, Викентий знал. А потому злиться бесполезно. Да и неохота. К тому же у него свои проблемы, о которых он думал ежесекундно. А вот ней никогда не опаздывала. Минута в минуту приходила на свидания, встречи, мероприятия. Считала опоздание дурным тоном. Ксюха опаздывала постоянно, поэтому неудивительно сегодняшнее опоздание. Вместе с тем, сегодня Викентий находился в неплохом расположении духа. С утра позвонил клиент и сообщил, что клуб готов взять в аренду предприниматель со всем оборудованием, фишками, программами, придуманными тренерами и рабочими лошадками. Аренду готов оплатить за полгода вперед во второй половине дня, когда осмотрят клуб. Теперь появятся деньги, а значит, здравствуй новое. Но тс, чтобы не спугнуть госпожу удачу, целые после погрома вещички собрал, не оставил в проклятой квартире, а отвез на вокзал сразу после знаменательного звонка. Там поставил в ячейку и приехал в кафе под дубом. Тарарирам, тарам. Напивал он, постукивая пальцами по столешнице и попивая кофе. «Сегодня куплю билет и вечерней лошадью умчусь». Он прекратил напивать. Теперь, чтобы узнать время, по привычке поднёс руку к лицу. Оп, а стильных часиков на запястье нет. В смартфоне теперь время надо узнавать. О, Ксюха! Побила все рекорды опозданий. Обнаглела неблагодарная дрянь. Я дал ей образование. Высшее, между прочим. Без меня она ничто. Улица мила бы, В подвале жила б. А вчера? Викентий не спал, не до сна ему нынче. Тогда он еще не знал, что клуб возьмут в аренду. Был зол и в отчаянии. Он сидел на полу посреди гостиной. Перед ним стояла бутылка воды. Запасы спиртного закончились. Работал телек с пятнами краски. Соревнования по спортивному каналу создавали иллюзию прошлой беззаботной жизни. И вдруг звонок. Викентий машинально взял трубку, не глядя в нее. Но там молчали. Он посмотрел в смартфон, номер неизвестный. «Кому молчим?» «Я понял, понял, чего добиваешься. Ладно, можно и так поступить. Молчать, ха-ха. Это очень действенно. Нагнать тоску и страх, да? Но не на меня. Мне по барабану, понятно?» «Ты уже сам с собой разговариваешь?» Послышался из трубки голос Ксюхи. А он подумал, жена пугает молчанкой. И выбрала же самое удобное время для переговоров — час ночи. Но это Ксюша. Впрочем, она тоже не рафинат. Меньше всего он хотел говорить с ней, но грим требует. Вик процедил. «Слушаю. Я знаю, где находится твоя Ния. Она жива и даже здорова». «И?» Он никак не отреагировал, и ее это удивило. «Я думала, тебе интересно знать». Где прячется твоя жена А также стоит задуматься Почему она это делает Большим умом он не отличался Но сообразил Что-то тут не то Какая-то западня Рассчитанная на дурака А потому, как нормальный умный мужик Разговаривающий с легкодоступной девкой Взял ироничный тон Подлавливая ее Да ну, не я знает, что ты моя Содержанка Подсказала Ксюша «И вдруг обратилась к тебе за услугой сообщить мне о себе?» Закончил он фразу. «А как она нашла тебя? Как узнала, где ты обитаешь? Даже я не знаю». «У нее и спросишь, если захочешь». «А с чего ты, птичка моя, решила, что я поведусь?» «Это твое дело. Я по старой дружбе». «Ладно, конкретно, чего хочешь? Уверен, ты неспроста позвонила. У тебя, маленькой хищницы, есть цель». «Какая?» «Завтра скажу. Назначай место встречи». «В одиннадцать. В кафе под дубом. Мне любопытно послу». В трубке послышались гудки. Он даже не оскорбился. Плевать на всё. Лёг спать с мыслью. Будь что будет. Проснулся рано. Спится-то плохо с некоторых пор. Проснулся и вспомнил про звонок Ксюши. Сразу схватился за трубку. «Алло, Грим, это я». С дуба упал не обрадовался друг. «Чего так рано?» «Извини, Ксюшка звонила». «Да? И о чем договорились?» Викентий пересказал дословно ночной диалог, после чего Грин долго думал. Собственно, поспешность ему не присуща. Затем велел пойти на свидание. Обещал ждать его на прежнем месте. А спустя три часа у Викентия появился свет в конце тоннеля. Аренда клуба. И пусть Ния, если жива. Бесится, упустив мужа. Ему главное денежки ухватить. И адьё. Он снова глянул в смартфон. Сколько там натикало. Эта дрянь совсем сошла с ума. Опаздывала на сорок минут. Но Грим сказал сидеть до упора. Официант поставил третий стакан лимонада. и Эдак разориться на одной водичке. Но не сидеть же без дела в кафе. И вдруг за его столик уселась квадратная пачка. Амбал спросил. «Викентий?» «Это еще что за горилла? подумал он и механически кивнул, мол, я. А после испугался. Вдруг по его душу прибыл амбал. Но тот протянул к нему лапу и положил перед ним на стол свернутый лист бумаги. Вик развернул и прочел всего одну строчку. Когда поднял глаза, амбала уже не было. Такой, казалось, здоровый и неповоротливый, а исчез бесшумно. Жаль, хотелось бы его спросить где затаилась выдролу по глазу, по имени Ксюша. Гримм ждал на парковке. Викентий залез в салон внедорожника и без приветствия протянул записку. Тот взял, прочел и поинтересовался. «Что еще она сказала?» «Ничего, ее не было». «Как так?» Гримм покосился на сплошное недоразумение в его машине. «А кто это принес? «Эй, ты что, оглох?» «Я думаю, как сказать» промямлил Викентий. «Думает он!» В ответ заворчал Грим. «Чем интересно?» «Не знаю, кто он». «Вместо твоей девки на свидание прибыл мужик?» «Ясно. Держи». Грим бросил ему на колени листок с адресом, к которому прилагалось несколько слов. «Она одна там. Все уехали». Завел мотор и, сдавая назад, сказал уверенно. «Это ловушка. Ты приедешь туда, а тебя сцапают». И хорошо, если это будут менты. У нас смертная казнь отменена. Так что отсидишь только лет эдак... да за организацию убийства жены в корыстных целях. Выйдешь стариком, но живой. А вот если там, нанятые твоей женой головорезы, в чем я уверен, потому что сам так поступил бы, то не светит тебе быстрая смерть. Скорее, долгая и мучительная. Очередной раз Викентий пал духом. Впрочем, духа в нем уже не осталось. Одно тело, которому очень-очень хочется спастись. А надежда такая коварная. То приходит, то улетучивается, уже не вери ни во что. Он промямлил. «Как же быть? Она от меня не отстанет. Жена, то есть». «Я знаю, где твоя Ния. Готовься. Завтра вечером поедем по другому адресу. А сегодня хочу поискать архитектурный проект». Выяснить точное расположение комнат и коридоров дома, куда мы поедем. Учти, если напьешься, я лично тебя без шума и пыли удавлю. Не, не, не, поверь. Усмешка Грима означала, что обещание Вика не стоит и гроша ломаного. Нет у него стержня внутри. Нет четкой позиции. Он мотылек. И отвез мотылька домой, больше не проронив ни слова. Но напомнил, когда тот выходил чтобы готов был к восьми часам. Викентий поплелся к подъезду, бормоча. Ага, обязательно буду готов. Сегодня же в восемь сяду в поезд. Надеюсь, что сяду. А ты разбирайся сам с моей женой. В конце концов, не я резал ее. В глазах Нии я чист. Чист. Ага, так чист, что приходится бежать от нее. Задача на Кана и Лехи наблюдать за усадьбой врача и фиксировать всех, кто там находится. Разумеется, когда выйдут из особняка во двор. Дачный участок расположен очень удобно, на возвышении. К пруду ведет узкая тропинка вниз, петляя между деревьями и елками. За домом возвышенность продолжается. Там тоже густой лес. Выбрать место для наблюдения легко. Стоит залезть на подходящее дерево. Машину наблюдатели оставили недалеко от дороги на небольшой поляне. Защищенный кустарниками, переоделись в камуфляжную форму, приготовили бинокли и облюбовали дерево. Оба готовились залезть на него, но помешал звонок. «Накана, приятель Вика едет к вам», — сообщил Алек. «То есть сейчас он проезжает участок Нии?» «Я не поздно сообщил». «Нет», — ответила она, — «мы закрыты со всех сторон. Ты там поосторожней, чтобы он не заметил тебя». Кажется, этот тип умный и наблюдательный. Я дальше не поеду. Передаю его вам. Накана и Леха залезли на дерево. Оба приставили к глазам бинокли, не боясь бликов. Ведь солнце закрыто серой пеленой облаков. Да и листва хороший щит даже от внимательных глаз. Вскоре подъехал приятель Вика. «На шестерке? – поразился Леха. «А джип куда дело?» «Оставил дома», – сказала Накана, глядя в бинокль. Разве Алек тебе не говорил, что этот тип рассекает на шестерке? Не помню. Шестерка. Хм, это что-то означает? Понятия не имею. Зачем ему декорация? Может, таким образом он считает, будто стал ближе к народу? Рита, какой народ? Леха приставил ко глазам свой бинокль. Вокруг пруда живут те, кто на шестерке никогда не ездил. Разве что столетние дедушки, которые помнят СССР. Смотри-ка, чел вышел. «Рита, фоткай, фоткай обоих, пока они фейсами к нам повернуты. «Далековато, правда». Наканна щелкнула несколько раз, поймала и профиль, и анфас. После уставилась в бинокль и прошлась взглядом по окнам, успокоив Лёху. «Камера делает отличные снимки. К тому же у меня объектив крутой. Увеличим фотки и...» «Похоже, в доме больше никого нет». «Ой, есть. Кто-то мелькнул на втором этаже. Но я не заметила, кто». Наверное, не один здесь живет. Приволок с собой жену, детей с в придачу. Я бы притащил с собой автобус друзей-приятелей, чтобы не торчать одному в этой глуши. Боишься? Поддела его на Кана. Я не трус, но в уединенном месте жить, окружённом густым лесом, где поблизости ни одного чела. Мне было бы не по себе. Я по натуре не аскет. Мне толпы народа нужны. Череда высоток, забитые транспортом дороги, вечерние огни». «Я урбанист. Смотри, смотри, выходит». «Так, так, так». Приятель Викентия сел в шестерку, развернулся и поехал назад. Накана с Лёхой проводили его глазами, вытягивая шеи, насколько это возможно. Потом проследили за молодым человеком, который вернулся в дом. Опустили бинокли и призадумались. «Хм, если он газовщик, как представлялся, то почему не поехал в оставшиеся усадьбы?» рассуждала вслух Накана. Всего две остались. «Значит, приезжал что-то выяснить», — подал идею Леха. «Да?» — Накана приставила бинокль к глазам. Теперь ее интересовали окна, то есть что за ними. «Но мы узнаем, зачем он приезжал. Теперь наша очередь посетить этот загородный домик». «Спускаемся?» «Нет, время выждем». «Действительно». Если сейчас изображать охотников за мошенниками, то хозяин загородного дома удивится парочке, не встретившей по дороге газовщика или кем он там назвался. В течение получаса изменений не было. Никто не выходил во двор, удивляя наблюдателей. Для чего едут за город? Чтобы побыть на природе, подышать свежим воздухом, воспользоваться последними теплыми деньками. Вместо этого обитатели торчат в доме, а могли в бадминтон поиграть. Погода тихая, правда пасмурно, но валану и ракеткам облака не мешают. Примерно через часик упорного наблюдения оба спустились и направились к машине. В салоне накана переодевалась в цивильную одежду. Стиль милитари, тем более не от модных дизайнеров, не совсем подходящая одежда для девушки, идущей на разведку. Открыв дверцу авто и ступив одной ногой на землю, спросила, «Лёшка, почему не переоделся?» «А я типа твой охранник, ага». Не высказав своего отношения, она махнула рукой, мол, залезай. Он сел за руль и, пока ехали, на кана позвонила Рудакову, сообщила, как обстоят дела. Тот сначала отругал обоих, так как они ни разу не позвонили. Затем предупредил, если через полчаса от них не будет звонка, он направит к ним группу, потому что решит, что с ними случилась беда. «Ладно, позвоню, вот пристал». Забурчала Накана, спрятала в карман пиджака мобильник и сопела, пока не подъехали к воротам. Вышел к ним тот же молодой человек. Ему рассказали старую историю о мошенниках и попросили уделить немного времени. Читая удостоверение, он высказал некоторые сомнения. А разве ЧОПы занимаются подобными делами? Насколько мне известно, выявлять мошенников входит в обязанности федеральных служб. Людей не хватает у федералов сообразила Накана. В помощь им приглашают и частные службы. Но мой партнер из МВД, если это важно для вас. «Что ж, проходите в дом», пригласил он. Накана приятно изумилась, войдя во двор. С дерева вид совсем не тот, да и ветки заслоняли обзор. Пространство разграничено дорожками, выложенными кирпичом песочного цвета. Травка до сих пор зеленая, кустарники подстриженные, деревца разбавлены хвойниками но ни одного фруктового. И так уютно. Качели, беседки, альпийская горка с водопадом. Словом, круто. «Как у вас здесь красиво!» выразила восхищение Накана. «Вы один живете?» «Сейчас да», — ответил хозяин. «Врет», — отметила про себя Накана. Она же видела силуэт на втором этаже. Ну ладно, дальше невинный вопрос задала. «Не страшно одному жить в удалении? Сейчас столько негодяев...» Вообще-то вы меня неправильно поняли. Я один сегодня, а обычно здесь народ есть. Но со мной мой верный друг, Алтын. Из дома вышла устрашающего вида овчарка. Пес стоял на стреме, рассматривая человеческими глазами пришельцев. Накана притормозила, округлив глаза. Да и Леха несколько опешил. Это немецкая овчарка. Она расплылся в улыбке хозяин. Правда, это он. Алтын, лежать не хотел лег, но голову не положил на лапы. «Не бойтесь, проходите. Без команды он не будет кидаться на людей. Разве что учует исходящую от гостей опасность. Но все равно не разорвет при условии, если ему сдаются». Троица прошла в дом. Алтын лежал спокойно, однако Леха заметил. «У него шерсть дыбом. Он только с виду спокойный. У, зверюга хитрая. Ой, ушами шевелит. Он понимает человеческую речь?» «Понимает, только сказать не может». Хозяин привел их на просторную кухню, где вся мебель из натурального дерева. Посередине такой же стол, много хохломы, жестовские подносы, и предложил чаю. Накана не только с радостью согласилась, это же возможность поговорить, но и вызвалась заварить чай по своему рецепту. А пока закипала вода, она рассматривала набор чаев. «О, у вас чайное разнообразие, глаза разбегаются». Куэр, улун, даже белый. Пожалуй, зеленый заварю. Простите, а как вас зовут? Дмитрий, улыбнулся он. А меня Рита, его Алексей. А специи у вас есть? Специи там же, где и чай, только на верхней полке. Имена ваши я видел в удостоверении. Так что там у вас за проблема? Мошенники, конечно, но не у нас, а у вас, сказала Накана. Наша задача... Поставить в известность граждан о новых приемах. Тем временем Дмитрий поставил на стол конфеты и печенье, мед и варенье. Одновременно поинтересовался. На мошенников ведутся одни старики. Их и нужно просвещать. «Удивлю вас, не только старики», — подключился и Леха. «Кстати, некоторые старики не уступают молодым. Например, моя бабушка любит с ними поговорить и доводит до истерик. Записывает, потом выкладывает в интернет». Ага. Дмитрий рассмеялся и показал большой палец, явно адресованный бабушке Лёхе. А тут и чай подоспел. Мужчины оценили вкус напитка со специями положительно. И Накана продолжила, а она же пришла ничьи распивать. В общем, мошенников интересуют загородные дома, как ваш. Они проникают под видом сантехника, электрика, газовщика, смотрят, чем поживиться, а потом грабят. Иногда наносят увечья хозяевам. «Как вы сказали?» – заинтересовался Дмитрий. «Газовщик?» «У меня был газовщик. Больше часа назад». «Серьезно?» – подняла брови на Кана, достала телефон, нашла фото и повернула к нему. «Этот вы можете увеличить». Итак, видно. Да, это он. У него особенное строение лица. Жесткое, волевое, грубо сколоченное. Впечатление, что его неоднократно били. А в чем дело?» Мы проехали четыре загородных дома вокруг пруда, ваш пятый. Везде побывал один и тот же человек, но к газовщикам он не имеет отношения. Мне что же, ждать его ночами? Все возможно. Пожала она плечами и улыбнулась. К счастью, у вас есть живой звонок с именем Алтын. Он предупредит и защитит. А если серьезно, скажите, какие вопросы он задавал? Его же что-то интересовало, верно? Дмитрий задумался. Ему пришлось вспоминать подробности. Люди его уровня ведут диалоги машинально с теми, кого, скорее всего, больше не встретят никогда в жизни и не заостряют внимание на вопросах. Учитывая, что парень проверял газовое оборудование час назад с небольшим, Дмитрию удалось кое-что восстановить с некоторыми пробелами. Видите ли, напрямую он не задавал вопросов. «Понимаю», — кивнула Накана. Это распространенный прием манипулятора, чтобы собеседник как бы сам захотел рассказать. И все же. Собственно, наше общение было недолгим и мимоходом, без рассуждений. Начал он с того, ему понравился дом. Сказал, что у него тоже дом, но поменьше, что на земле приятно жить. Потом, изучая печку, предположил, что дом давно построен. Я подтвердил, 25 лет ему. Он рассмеялся, мол, это молодой дом, и предположил, что строил его мой отец. Я не отрицал. Кажется, после этого он задал первый вопрос. «Кто мой отец? Работает ли?» «Скрывать мне нечего. Мой отец врач». Газовщик удивился и спросил, «Какой врач?» «Хирург». Он выразил уважение к этой профессии. И, пожалуй, это все. «Соседями интересовался?» Нет. Дмитрий вспомнил еще момент. Он поинтересовался, почему так тихо в доме, но не помню в какой момент. Ему показалось, что в таком дворце должно быть много народу. Дети, родители, друзья. «Все работают», — ответил я. «Дети сестры учатся в школе, а у меня отпрысков пока нет». «А чем вы занимаетесь?» — осведомился Леха. «Пока в свободном полете», — усмехнулся Дмитрий. «Я работал на севере. Вернулся к отцу» и просто осматриваюсь. Ну вот, больше нечего здесь выяснять. Клуб смотреть приехали двое. Викентий водил их по залам, всего двоих. Показал раздевалки для женщин и мужчин, душевую, свой кабинет и комнату тренеров, крошечное кафе, где можно перекусить и просто посидеть за чашкой чая. Представители арендатора удовлетворительно кивали. Без сомнения клуб им понравился. Они заговорили о покупке, и Вик, проклиная про себя Милану, помешавшую стать ему полноправным хозяином, с сожалением развел руками. Без жены продать не могу. Собственник она, только в аренду сдать. В таком случае по поводу аренды мы должны с ней. Нет, нет, у меня доверенность на управление. Успокоил Викентий. Простите, а где ваша жена? Не успокоился второй. В отъезде. Врал не краснее Викентий. «Лечится». «Ладно, мы заключим контракт», — сказал первый. «Но после того, как вы покажете доверенность». «И еще. Договор. Вы составили договор?» Об этом не подумал. Совсем стал безмозглым с повседневной чертовщиной. Однако, напялив улыбку до ушей, Викентий придал голосу максимум беспечности. «Всегда жена составляла договоры. Она занимается бизнесом, а я только всем этим». Обвел он рукой вокруг. Управлял. Спорт мое призвание. Но хочу поехать к жене, а когда приеду, займусь уже другим делом. Поэтому сдаю. В таком случае, подал голос второй, весьма неприятный тип. Пусть в компании с жены вам составят договор аренды. Когда он будет готов? Викентий Скис. Впрочем, улыбка приросла к его лицу. Он покивал, дескать сделаю в лучшем виде. Представители дали три дня. А раньше? робко спросил Викентий. «Мы не можем раньше». Угрюмо отрезал второй. «Подготовьте тщательно договор. Через три дня в это же время встречаемся здесь с адвокатами. Всех благ!» «Какие уж тут блага! Скорее в петлю пора лезть. Но Вик любит жизнь, ценит ее, обожает, а потому надеется встретить вторую Нию где-нибудь за Уралом. Но как туда добраться? Еще три дня. Целых три дня ждать» когда каждый час отмечается изменениями, которые пугают до отчаяния. Именно отчаяние толкнуло его поехать в головной офис компании. У Майорова было совещание. Пришлось ждать в прихожей, то есть в приемной. Викентий сидел на диване, поглядывая на секретаршу, стучавшую по клавиатуре. Даже кофе не предложила Мымра, мол, занята. А были времена, когда мужа главы компании встречала под обострастной улыбкой. Иногда не пускала в кабинет. Он не обижался. Нет, он понимал, что за дверью решаются важные вопросы. И закинув ногу на ногу, пил кофеек, если никого не было в прихожей, ой, в приемной. Пускался в рассуждение о политике, в которой ни черта не соображал, но мнение имел. А сейчас отношение к нему другое. Он теперь никто. Если бы он заменил здесь Нию, уволил бы Мымру Мумрянскую. Тем временем она сняла трубку звонившего телефона, выслушала, после указала ей на дверь кабинета. Проходите. Викентий недолюбливал Майорова. Он, как кокон, не пробиться к нему, закрыт и застегнут на все пуговицы. Немногословен, ведет себя, словно в стане врагов находится. Без приглашения Вик уселся в кресло напротив временного главы, немножко по хозяйски, расслабленно, чтобы сразу обозначить свои права и закинул ногу на ногу. «Мне нужна помощь. Хочу сдать клуб в аренду. Нужно составить или полностью переписать договор аренды моего спортивного клуба». Викенте всегда удивляли люди, умеющие держать лицо. Ему это никогда не удавалось. Такова Миланка, таков грим. Майоров не отстаёт от них ни на йоту. Выслушал и бесстрастным, но отсекающим возражение тоном сказал «Не могу вам ничем помочь, пока Агния Константиновна считается пропавшей без вести». «Майоров», – снисходительно рассмеялся Викентий. «Это договор аренды помещений, а не продажа клуба». «Простите, но клуб – собственность Агнии Константиновны». «Пусть так, но она моя жена». «И что? Без нее компания не может распоряжаться собственностью, даже сдачей в аренду. Когда вы вступите в права наследования?» Можете хоть продавать собственность, хоть дарить, хоть в аренду сдавать. Это уже нас не будет касаться. Викентий ударил себя по коленям и встал. Ладно, всего хорошего. Выйдя в приемную, подошел к Мымре. Совещание? Какое? Майоров там один. По видеосвязи бросила она удивленно. Несолоно хлебавши, шел Викентий по улицам города, по которым еще недавно мчался на кроссовере. Выставив в окно локоть и ловя встречный ветер. А кто там ходит по тротуарам? Едет в автобусах-троллейбусах, стоит на остановках. Вся эта живность идентична мошкам, беспорядочно летающим в пространстве, иногда мешающим назойливым порханием и касанием. Но как устроена жизнь? Взяла и подставила подножку. Теперь и он упал в рой насекомых. Викентиш шел и мучительно искал выход. «Словно инфернальная тень легла на него, оградив от удачи. Ну, все рушится, не успев начаться. Все против него. Все. Это рок».